Он застеснялся и ни в какой не хотел раздеваться до гола, но Катя на него строго прикрикнула, словно медицинская сестра в госпитале, когда больной стыдится оголять задницу, и возмущенно сказала: "Ишь ты какой! Я его как детё малое выхаживала, на руках в лапухи таскала, а он наг к тебе засмущался, словно краснодевица". Она снова повысила голос. приказала сы мой порткий ложись на полок Федор после нюрки привыкший уже было считать себя опытным мужиком перед Катей почему-то ужасно робел и стеснялся покраснев и отвернувшись он быстро скинул штаны и тут же плотно впаялся пузом в обжигающие доски полка горячий березовый веник заходил по его кослявой спине по толстому заду а Катя поддавала и поддавала жару Ослабевший от болезни Фёдор ни за что бы не выдержал этой сладостной муки, задохнулся бы, но Катя вовремя поставила ему поднос, низенькую бодейку, шайку со студёной колодезной водой. Он почти, касаясь влаги губами, вдыхал её холодок, время от времени опускал в воду лицо, делал маленькие глотки, охлаждая нутро. На паре Фёдора до последней косточки Катя окатила его прохладной водой и начала вытирать жёсткой холщовой простынёй. Она весело термашила Фёдора, пошучивала над худобой парня, сказав, что его теперь надобно на откармливать как гуся на зиму, чтобы стал на человека похож. Затем она отпустила его и вышла на крылечко, понимая, что при ней он от лавки пуза не отдёрнет. После катиной баньки Фёдор начал крепнуть не под дням, а по часам. Он с радостью начал помогать по хозяйству Матвею Степановичу, а потом и полностью включился в деревенскую работу, которой, как известно, не бывает конца. За то редкие часы отдыха и главное все ночи напролёт принадлежали им с Катей. Они гуляли по берегу Волги или плавали на барже и там сидели, обнявшись под яркой луной. Боксир после эпидемии тифа сняли с мели, увели на ремонт в Затон, а баржу с продавленным днищем, стащить на глубину ничем не смогли, так засосала её песком. Часто они переплывали Волгу, преодолевая течение могучей реки. Катя плавала как русалка, и Фёдору стоило больших усилий не отставать от неё и хотя бы держаться в ровном. на луговой стороне. Они гуляли по стерне среди свежесмётенных на зиму стогов, ходили к дальнему заливному озеру и объедались крупной ягодой ежевикой, колючей заросли, которые непролазным валом обрамляли озеро. Фёдор, замирая от нежной радости, целовал Катю в почерневшие, сладкие от ягодного сока губы. Она разрешала ему целовать её, но больше Не, не облюла тебя. И Федор и не пытался ничего больше. Он был рад любой ее ласке, рад и тому только, что Катя просто была с ним рядом и он мог смотреть на нее. На селе обычно посмеиваются над такими открытыми чувствами влюбленных, но над Катей и Федором никто шутить себе не позволял, потому что все любили Катю и очень уважали ее родителей. Матвей Степанович исполнял на селе почётную обязанность церковного старосты, а Елизавета Ивановна, будучи ещё более набожной, чем её супруг, разделяла с ним все его бескорыстные хлопоты на службе Богу. Когда в их доме появился Фёдор, Елизавета Ивановна ещё во время болезни парня прониклась к нему благосклонностью и жалостью, видя, что её старше влюбилась. так плакала перед иконой, крестясь, прося у Бога благословения и милости. Матвей же Степанович по поводу Фёдора лишь сказал: "Пускай живёт. Он сирота, значит, Божий человек". И всё было бы хорошо, да только в России XX века не суждено было никому из людей пожить долго счастливой жизнью. Войны накатывались одна на другую. Вот и тогда Федору по годкам пришло время идти на военную службу, а война германская уже шла по земле российской. Когда стало известно, что Федор забирает солдаты, и до его отправки осталась всего одна неделя, Катя предстала перед очи родителей своих и решительно объявила, что она должна немедленно с Федором обвенчаться, потому как, сказала она, он уходит на войну. А там известно, всякое может случиться. И значит, он там на войне не должен чувствовать себя одиноким сиротой, а знать, что у него есть родной дом и верная перед Богом супруга, которая его всегда ждёт.